Глава тридцать д е в я т Когда лифт рухнул на дно шахты, то Алекс пожалел, что не выделил на з а к л и н а н и е чуть больше энергии. Коробка не разлетелась, как он рассчитывал, а смялась, заблокировав двери. Но ничего, такой небольшой просчет вполне успешно можно списать на жуткий недосып, недавнюю смерть, воскрешение, биту с вампиром, похмелье. И вообще отговорок у Дума накопилось весьма приличное количество. Усильем воли он заставил дым вернуться в свое прежнее состояние, а затем взмахом руки, создав несколько черных и серых печатей, буквально поймал этот дым и уплотнив его, сформировал нечто наподобие бура, прорезавшего двери деформированной стальной коробки. Внимание! Использование магии лицом, лишённым доступом в данной зоне запрещено. Отчет будет направлен службе безопасности. Алекс п о д т я г и в а я с ь на руках и выползая на палубу, этаж в трем коридор или как еще моряки обозвали это место, отметил про себя, что линзы все еще работают. Но это объясняет, какого хрена они использовали взрывчатку, а не магию. Думля да же на спине, смотрел на широкие трубы, какие-то щитки с огромным количеством проводов, мощные валы и прочую дребедень в довольно узком пространстве, куда его привел лифт. Все это немного напоминало ему подвал, где он боролся с бароном л ю ц е у с о м Не, у него явно какая-то нездоровая связь с баронами. Проклятие, поскудно как-то прозвучало. И куда больше канализацию под явочной бандой Ткилс. В постом хранилище в компании железных стоек и деревянных столов, на которых Гаркус даже пыли не оставил, сидел связанный мальчишка с адамантиевой иглой в ноге. Он слушал дурацкую рыбчину и понятия не имел, что ему делать. д у м а й Он ударил затылком о железную перекладину стойки, к которой был привязан. д у м а т ь дуря твоя! И мозг Алекса, очень с т р а н н ы й по своему устройству, учитывая, что он в прямом смысле позволял дому надевать на себя две личности, вдруг выдал из своих недр одну небольшую сцену из с т а р е н ь к о г о кино. Там один антисемит, режиссер, актер и обладатель огромного килта и к у д р я в о й г и р и в ы чтобы освободиться из с мерительной рубашки и не утонуть, выбил себе плечо. Ладно, ну Гаркус, я пока еще не придумал того заклинания, которым тебя выпотрошу, но проклятие молиться будешь, хуй знает кому, но будешь, мразь. Задышав чаще и чтобы не перекусить язык, зажав между зубами воротник рубашки, Алекс развернул ладонь и уселся на нее пятой точкой. Ну давай, прорычал не разжимая зубов Алекс. Давай. На выдохе он развернул ладонь и одновременно с поворотом плечевого сустава с силой с ударил его о стойку. Боль была такая, что он е два дворец темницу Люцифера не увидел. Слюна потекла по его подбородку, а сознание постепенно потянулось куда-то в сладкую тьму. Но Дом усилием воли заставил себя остаться в этом пласте реальности и не уходить во владение песочника. Левая рука повисла безвольно плетью, но благодаря тому, что теперь она вывернулась под совсем неверным углом, Дом смог освободить правую. в ы р в а в из ноги адамантиевую иглу, взвыв от боли, взмахнул рукой. О том, чтобы колдовать исключительно при помощи разума, речи в такой ситуации даже не шло. Веревки рассыпались в прах, и оставляя позади себя кровавый след, волоча качающуюся и н о ю щ у от боли руку, Алекс доковылял до бомбокса и с 4 Одного взгляда хватило, чтобы понять, что если просто вытащить взрыватель, то все устройство тут же коротнет и заряд взорвется. Также, как он взорвется в случае любого толчка или попытки унести устройство. г о р к у с подстраховался. Сука, констатировал Алекс и, будто в воду, прыгнул с уступа в атриум. Вода погасила удар, но недостаточно, чтобы полностью его избежать. Расчет оказался точен, и когда дом приземлился брюхом на бетон, то плечо от столкновения с хрустом встало обратно, вновь попытавшись выдать Алексу билет в с т р а н у з а б в е н и я Песня уже отыгрывала д о и г р ы ш Так что убежать не было ровно никакого шанса. Дум стоял на коленях посреди тухлой грязной воды, понимал, что никак не успеет добежать до ответления, в а перепадовый с о т между атриумом и хранилищем не хватит, чтобы избежать взрыва. Даже если Алекс н ы р н е т под воду, это г о все равно будет недостаточно, его прибьет осколками. Он попытался что-то наколдовать, но магии в источнике практически не осталось. Вот так, да? вздохнул мальчик. И повернулся к бумбоксу. в в о д е п о л н ы й говна и мочи. Я погибну. Последний звук растянулся не только во времени, но и в пространстве. Желудок внутри Алекса сделал сальто. и, о б о г н у в все тело, заглянув во все самые потаенные уголки, вернулся обратно на место аккурат к моменту, когда дом вместе с потоком воды приземлился в бассейн. Если, разумеется, бассейном можно было назвать огромное овальное пространство, куда стекались сточные воды половины района. И стоит отметить, слухи о том, что в Хайгарда неплохо питались, учитывая количество д е р ь м и щ а действительно были только слухами. И пока Алекс думал, как ему не утонуть в д е р ь м е ибо он человек хороший, точно сразу пойдет на одно. Прямо над головой раздался мощный взрыв. д у м усилием воли выставил перед собой щит из жидкой тьмы. Ударная волна от взрыва заставила его прогнуться. Но тьма выдержала и первую атаку, и последовавшую бомбардировку из железных осколков и прочего добра. Что за идиот решил устроить взрыв на огромной лодке? – воскликнул Дом. Когда все улеглось, он поднялся на ноги. Сначала ему показалось, что его все же немного контузило взрывом, но чуть позже он понял, что с ним-то все в порядке. А не в порядке было самим кораблем. Тот, учитывая, как изменилась линия горизонта, накренился градуса на четыре в бок. Мы тонем. Прошептал Алекс. Он мало чего боялся в своей жизни, но после приключений в детстве в г о р о д с к о й к а н а л и з а ц и и терпеть не мог воду и все, что было связано с вопросами погружения в нее. Так что тот факт, что по полу постепенно расплывалось пятно воды, с о ч а в ш е й с я откуда-то из стены, особой радости не добавляло. Точно так же, как не добавляло то, что по этому самому коридору медленно скользило огромное тело, тело существа, которое явно не купило билет. Зайцем проезжаем, да? Алекс швырнул в сторону п р и б л и ж а в ш и й с я к нему Наги свой окурок. Ох, кто бы ты там н и был, я блять стану твоим худшим кошмаром. С этими словами Дум отпрыгнул в сторону от полетевшего в него копья и одновременно с тем, как разрядил половину обоймы Уилсона, пустил следом черную молнию. Классный отпуск, ничего не скажешь.